Глава тридцать девятое. Август уже во всю проигрывал осень. Вечером прохладное и без теплой кофты уже не выйти. Мужчины ждали меня в кафе, где я и попросила. Добрый вечер. Сила за столик, заметив, как Мура дернулся в мою сторону, но после того, как подвинул стул, чтобы я села. Простите, что отвлекла, но у меня важный вопрос по финансам, и я бы хотела, чтобы он был оформлен правильно юридически. Дыхание спирала от того, что он был так рядом. Протяни руку и коснешься, и все станет вновь хорошо. Но так не бывает. Либо просто не с нами, такое невозможно. О чем речь? Архан сложил руки и принялся слушать мой сбивчивый рассказ. На моих счетах миллионы, и признаться я этому не рада. Эти деньги, они те готяты. Прокашлилась и продолжила: Я бы хотела их распределить в детские дома или быть, может, те семье. Но это так кощунственно, потому что это же цена за их. Из глаз незавна потекли слезы от осмысления того, что я как идиотка пыталась вернуть деньги тем, кто потерял своих дочерей. Это ужасно укладывалось в голове и отвратительно звучало в слух. На мои плечи легли крепкие мужские руки, а после я вся окунулась в его спасительные объятия. Прошла пара минут, прежде чем я вновь смогла говорить и не всхлипывать. Я тебя понял. Я скоро уезжаю из страны, но надеюсь, что смогу всё успеть сделать до отъезда. Если нету, передам все бумаги доверенному человеку, он оформит как надо. Я думаю, лучше распределить средства по детским домам, а быть может, благотворительной организации, предложил Мурат, поглаживая меня по спине, даря тепло и покой. Я согласна. Я немного оставлю себе в поездку. Запинаюсь от этих слов, и сам Мурат каменеет, но всё же оба берём себя в руки. Остальное всё я отдаю. Архан вдруг посмотрел на меня немного странно, будто пытаясь понять, не сошла ли я с ума, ведь там огромные деньги. После перевёл взгляд на Мурада, а потом вернулся к своему блокноту. Что ж, отчёт предоставлять или? Нет, я вам доверяю. Просто убедитесь, что эти деньги помогли кому-то и дошли до детей и, ну, всем, в общем, а не по карманам. Я понял это всё. Мужчина уложил назад записи и посмотрел на нас обоих, полагая, что ему нужно скорее покинуть нас. Спасибо, что нашли время помогать. Всегда рад. Улыбнулся я, встав, и прощался, уходя. Время остановилось, когда за столиком нас осталось двое. Я по-прежнему была в его руках и, как никогда, чувствовала в них себя уверенно и правильно. Как ты? Шепнул в мои волосы, целуя в макушку, прижимая все ближе. Горло сдавило, и сразу не получилось ответить. Немного развернулась в его руках, но только для того, чтобы сесть плотнее к нему лицом. Мы сидели в самом углу, где не особо освещалось, и я позволила себе прильнуть к мужскому телу, почти залезая на его колени. Не знаю, вроде бы нормально, но я сомневаюсь. Протянула руки и обняла его за турс. Все будет хорошо. Снова тихо шипнул, склонившись к уху. Боже мой, как же я по нему соскучилась! Не хочется рыдать от этой боли, взливавшейся в груди, хочется отдаться этой минуте, сдаться в плен этого мужчины, но я не могу. Я не ощущаю себя нормально, совершенно не ощущаю. Думаешь? Поднимаю голову, касаясь случайно губами его к ДК, но не отнимая их, хотя и не целую, уверен. Вот такая ценоса в мою щёку и давит, чтобы подняла лицо, а после, когда я это делаю, целую его в уголок губ. Невесомо, аккуратно, проникновенно и ласково. Спасибо. Дышим на губы друг друга, на ней шевелимся, лишь слегка касаясь, а не переходя в настоящий поцелуй, прижимаясь к его горячему любимым губам, как тут же слышу, что со стола начинают собирать посуду. Отрываемся и смотрим на девушку, что обслуживал у нас. Она же, не стесняясь, выпячивает свою форму и стоит боком к столу, чтобы у Мураду было ее хорошо видно для рассмотрения фигур. Вот только заметила все это одна я, потому что после того, как он увидел, кто к нам подошел, вернулся к поцелуям моего виска и шеи. Усмехнулась и предложила ему уйти. Я не знала, к чему все эти объятия и поцелуи, которых после кафе было очень много, но и сопротивляться не могла никак. Наоборот, желала, чтобы не отпускал в этот вечер. С размышлениями и редкими разговорами я даже не заметила, что мы пришли в многоэтажке, где я сейчас жила. Мы не затрагивали темы прошлого, будущего. Нас волновало даже не настоящее. Мы проживали этот момент, во всяком случае, мне это так показалось. Надолго ужас. Так робко задал вопрос, что мне стало смешно. Я не знаю, Мара, честно. Понял, не напрягай. Стало неловко в эту секунду. Я не знала, что ему ещё сказать. Мужчина приблизился, сократив расстояние до минимума. И обвил своими руками талию, а после поцеловал пальцами меня подбородок и поцеловал, спасая этот момент, делая его прекрасным. Ответил ему с большой охотой, ощущая напор и давление жестких куб. Кое-как остановились, упираясь лбами, тяжело дыша. Иди, Лура. Пока я не передумал и не схватил тебя, чтобы запереть в доме и больше не выпускать оттуда. Ты так не сделаешь. Улыбаясь на его слова, которые греют не хотя душу. Не хочу проверять, так ли это. Ладно. обнимая его крепко, сжимая в кольцо своей руки, ощущая в ответ не меньше силы объятия и скрываясь за дверью. Утром, как и планировала, отправилась в банк, оставив Зое Романовну собирать вещи, потому что свои я и так не разбирала. Хорошо, что доверенность составили с Арханом вчера, сегодня я не хотела никуда мотаться больше. Но позвонила Рита и обещала скорую расправу. Я отдалилась от неё, от всех. Она обижается, и я её понимаю. Она не знает всего, что произошло, некоторые детали, но чтобы рассказать, мне придётся снова вспоминать. А я стараюсь этого не делать. Встретились в том же кафе недалеко от моего нового временного дома, поговорили о многом. Она извинилась за её знакомого, но мне же всего её хотелось, чтобы она винила себя. Попрощались не то же слёзно и больно. Она, наверное, единственная, кто остался у меня, и терять её не планировала. Может быть, потом она тоже всё узнает. Пусть спокойно учится, не зачем ей это знать. Мурат, это было сложно сделать, точнее, невозможно. Она просила невозможно. Сохранить жизнь тому, кто хотел отобрать у меня ее. Как такое в голову пришло? Как? От одной только мысли, что он к ней прикасался и дышал одним воздухом, я убивая его мысленно. Как она могла попросить у меня такое? Вышел из палаты злой и пожалел, что отпустил эту суку с долларом. Сейчас бы пригодился размять руки и выпустить ярость. всю дорогу до Москвы ехал позади кареты скорой помощи и думал о том, что мне сейчас правильнее будет сделать. Давить на нее я не стал бы в любом случае. А сейчас, видя Лору и в таком состоянии, я на порог не ступлю. В первый вечер я просидел в больнице долго, пока Лору полностью не проверили. Всё же это деревня городского типа, а в клинике дала спец и нормальный. Она уснула быстро, и я вновь попрощавшись с ней, спящий уехал. Годионный стрессся как сучка, хотя первые минуты храбрился. Я бил от души, ломал ему пальцы, рёбра. Гнева накопилось много, и этой мразе хватило всего на полчаса, а после он вырубился. Парни затёрли его и вняли моим поручениям, по идее, пью для него. Снова вернулся в дом, от которого воротило уже. Юра опасался меня и хорошо. Если бы я не выпустил пар с этим говнюком, я бы вмазал охраннику, хотя себя я винил во всём гораздо больше, чем кого-либо. Как вернуть её к жизни, не представляю. Я видела болочку, но там не было её. 2 недели она проходила лечение у Римы, пока лежала в больнице и ни хрена. Как сказала психолог, она не может ей открыться. блокирует полностью свои эмоции, она боится вырвать этот плеск из неё. Рана. Может быть, и рана. Я даже не знаю, сколько времени на это всё уйдёт. Раздражает, что я не могу быть рядом с ней. Её вина перекрывает всё. Что должно произойти, чтобы она поняла, что ошибается на свой счёт? Привлёк мою домоправительницу, потому что я ей доверяю, потому что у Лоры нет никого. Она надеется на её подругу, нет. Этого не будет. Женщина была рада помочь, особенно после услышанного от меня рассказы, хоть тут я смог выдохнуть. А тупадали я, хоть и не убил, но не отпустил. За эти две недели и на районе кучу дел решили. Далей Р. планировал еще через пару недель уехать к своим жене и сыну. Гена свалил к татуировщице, Хан деловая работу и тоже собирался на родину к отцу, а я оставался тут. Ах, уенно просто. Район поделили как надо. После сходки главаре начали зачищать рьяно все косики и это сработало насколько возможно. Так под наркоту оставили один район, с которым Хмурый и так справлялся как надо. Район Земида забрали они с Лютом, поделив пополам, а принадлежавший Яну участок вернулся назад Далеру. Архану тряс все дела с уголовкой так же чисто. Этот чертяга реально знал законы, как мы закрытыми глазами могли разобрать и собрать пистолет. И это в его 28. Просьбы Лоры о передаче денег не стало новостью. Я предполагал, что именно так она поступит с ними. А после того, как она попросила о встрече в кафе, я понял, что она намерена уйти. Я говорил, что не стану удерживать, но так хотелось. Она целовала и откликалась, но было это как прощание. Я уже знал это чувство потери и пустоты, что образуется после. Сейчас было то же самое. Сколько она пробудет в Англии, не знаю. Мне остаётся только ждать, чтобы потом постараться её переубедить в решении. А пока что я должен наказать остальных, кто был ко всему этому причастен. Не такой большой список вышел. Начнём с самого верха.